Василий Макарович Шукшин. Сапожки. Рассказ. Ездили в город за запчастями, и Сергей Духанин увидел там, в магазине, женские сапожки. И потерял покой. Захотелось купить такие жене. Хоть один раз-то, думал он, надо сделать ей настоящий подарок, главное, красивый подарок она таких сапожек во сне не носила сергей долго любовался до да сапожки потом пощелкал ногтем по стеклу прилавка и спросил весело это сколько же такие пипеточки стоят какие пипеточки и поила продавщица да вот сапожки то пипеточки какие-то 65 рублей сергей чуть соук не сказал о и Протянул Да, кусаются Продавщица презрительно посмотрела на него Странный они народ продавщицы Продаст обыкновенный килограмм пшена А с таким видом точно вернулась забытый долг Ну, дьявол с ними, с продавщицами 65 рублей у Сергея были Было даже 75 Но он вышел на улицу Закурил и стал думать Вообще-то не для деревенской грязь такие сапожки, если уж говорить честно. Хотя она их, конечно, беречь будет. Раз в месяц и наденет-то сходить куда-нибудь. Да и не наденет в грязь, а позуху. А радости сколько. Ведь это же, черт знает, какая дорогая минута, когда он вытащит из чемодана эти сапожки и скажет «На, носи». Сергей пошел к ларьку, что неподалеку от магазина, и стал в очередь за пивом. Представил сергей как заблестят глаза у жены при виде этих сапожек. Она иногда, как маленькая, до слез радуется. Она вообще-то хорошая. «С нами жить надо терпение до терпения думал Сергей. «Одни проклятые выпивки чего стоят, а ребятишки на хозяйство». «Нет, они двужильные, что могут выносить столько. Тут хоть как-нибудь, да, отведешь душу. Выпьешь когда, все легче маленько. А ведь они с утра до ночи, как заводные». Очередь двигалась медленно. Мужики без конца повторяли. Сергей думал. «Босиком она, правда, не ходит. Чего зря прибедятся-то? Ходит, как все в деревне ходят». Красивые, конечно, сапожки, но не по карману. Привезешь, а она же первая заругает. Скажет, на кой они мне такие дорогие? Лучше бы девчонкам чего-нибудь взял, пальтишечки какие-нибудь. Зима подходит. Наконец Сергей взял две кружки пива, отошел в сторону и медленно стал пропускать по глоточку. И думал, вот так живешь 45 лет уже. Все думаешь, ничего, когда-нибудь буду жить хорошо, легко. А время идет. И так и подойдешь к этой ямке, в которую надо ложиться. А всю жизнь чего-то ждал. Спрашивается, какого дьявола надо было ждать, а не делать такие радости, какие можно делать. Вот же, есть деньги, лежат необыкновенные сапожки. Возьми, сделай радость человеку. Может, и не будет больше такой возможности Дочери еще не невесты Чего-ничего, а надеть можно и сносят А тут один раз жизни Сергей пошел в магазин Ну-ка, дай-ка их посмотреть, попросил он Чего? Сапожки Чего их смотреть? Какой размер нужен? Я на глаз прикину Я не знаю, какой размер Едет покупать, а не знает, какой размер. Их примерять надо, это не тапочки. Я вижу, что не тапочки. По цене видно. Ха -ха. Ну и нечего их смотреть. А если я их купить хочу? Как же купить, когда даже размер не знаете? А вам-то что? Я хочу посмотреть. Нечего их смотреть. Каждый будет смотреть. Ну вот чего, милая, обозлился Сергей. Я же не прошу показать мне ваши панталоны, потому что не желаю их видеть. А прошу показать сапожки, которые лежат на прилавке. А вы не хамите здесь, не хамите. Нальют глазаты и начинают. Чего начинают? Кто начинает? Вы-то поили меня, что так говорите. Продавщица шварнула его один сапожок. Сергей взял его, повертел, поскрипел хромом. Почелкал ногтем по лаково блестевшей подошве. Осторожненько запустил руку вовнутрь. Нога-то в нем спать будет, подумал радостно. 65 ровно? Спросил он. Продавщица молча зло смотрела на него. О, господи, изумился Сергей. Прямо ненавидит. За что? Беру. «Сказал он поспешно, чтоб продавщица поскорей бы уже отмякла, что ли. Не зря же он отвлекает ее. Берет же он эти сапожки. Вам платить или кассиру?» Продавщица, продолжая смотреть на него, сказала негромко «В кассу!» «Шестьдесят пять ровно или с копейками?» Продавщица все глядела на него. В глазах ее, когда Сергей повнимательнее посмотрел, Действительно стояла белая ненависть. Сергей струсил, молча поставил сапожок и пошел к кассе. Что она? Сдурела, что ли? Так злиться Так же засохнуть можно, не доживя веку. Оказалось, 65 рублей ровно, без копеек. Сергей подал чек продавщице. В глаза ей не решался посмотреть, глядел выше точной груди. «Больная, наверное», — пожалел Сергей. «А продавщица чек не брала». Сергей поднял глаза. Теперь в глазах продавщицы была и ненависть, и какое-то еще странное удовольствие. «Я прошу сапожки на контроль», — негробко сказала она. «Где это?» Тоже негробко спросил Сергей, чувствуя, что и сам начинает недовидеть сухопарую продавщицу. Продавщица молчала смотрела. Где контроль-то? Сергей улыбнулся прямо в глаза ей. А? Да не гляди ты на меня. Не гляди, милая, женат я. Я понимаю, что в меня сразу можно влюбиться, но что я сделаю? Терпишь, что сделаешь? Так где говоришь, контроль-то? У продавщицы даже ротик сам с собой открылся такого она не ждала. Сергей отправился искать контроль. О! удивился он на себя «Откуда ж это взялось? Надо же такую есть бабу А вот не будешь психовать зря А то стоит вся и зазлилась На контроле ему выдали сапожки И он пошел к своим На автобазу, чтобы ехать домой Они приезжали на своих машинах Механик и еще два шофера Сергей вошел в дежурку Полагая, что тотчас же все потянутся к его коробке Что, мол, там? Никто даже не обратил внимания на Сергея. Как всегда, спорили. Видели на улице молодого папа и теперь выясняли, сколько он получает. Больше других орал Витька Кибяков. Рябой, бледный, с большими печальными глазами. Даже когда он надрывался и, между прочим, оскорблял всех, глаза оставались печальными и умными. Точно они смотрели на самого Витьку. Безнадежно грустно. Ты знаешь, что у него персональная Волга? Кричал Рашпель. Витчику звали Рашпель. У их, когда они еще учатся, стипендия 150 рублей. Понял? Стипендия. У них есть персональные, верно, но не у молодых. Чего ты мне будешь говорить? Персональные у этих а, апостолов. Не у апостолов, а у этих каких? Понял? У апостолов персональной Волги. Вот пень дребучий. Сам ты апостол 150 стипендия А сколько же тогда клад? А ты что? Думаешь, он тебе за так будет гонением подвергаться? Да, 500 рублей хотел Он должен быть верующим Сергей не хотел ввязываться в спор Хотя мог бы поспорить 500 рублей молодому попу это много Но спорить сейчас об этом? Нет Сергею охоту было показать сапожки Он достал их, стал Расглядывать Сейчас все заткнуться с этим попом Замолкнут Не замолкли Посмотрели и все Один только протянул руку Покажи Сергей дал сапожок Шофер незнакомый Поскрепил хромом Пощелкал железным ногтем по подошве И полез грязной лапой В белоснежную дешню Внутрь сапожка Сергей оттел сапожок «Куда ты своим поршнем?» Шофер засмеялся. «Кого это?» «Жене». Тут только все замолкли. «Кому?» — спросил Рашпель. «К лавке». «Ну-ка». Сапожок пошел по рукам. Все тоже мяли голенище, щелкали по подошве. Внутрь лезть не решались. Только расшиперивали голенище и заглядывали в белый пушистый мирок. Один даже дунул туда зачем-то. Сергей испытал прежде незнакомую гордость. «Сколько же такие?» 65 Все посмотрели на Сергея с недоумением. Сергей слегка растерялся. «Ты что, фонарил?» Сергей взял сапожок у Рашпеля. «О!» – воскликнул Рашпель. «Серьга дал!» «Зачем ей такие?» «Носить?» Сергей хотел быть спокойным и уверенным, но внутри у него вздрагивало. И привязалась одна тупая мысль – половина мотороллера. И хотя он знал, что 65 рублей – это не половина мотороллера, все равно упрямо думалось – половина мотороллера. Она тебе велела такие сапожки купить? Причем тут велела? Купил и все. Когда она их наденет-то? весело пытали сергей Грязь по колено, а он сапожки за 65 пять рублей. Это ж зимние. А зимой у них куда? Потом это ж на городскую ножку. Клавкина-то не полезет роду У нее какой размер-то? Это ж ей на нас только. она носит-то? Прошли вы! В конец обозлился Сергей. Чего вы-то переживаете? Засмеялись да ха ха ну да Не нашел же ты их, 65 пять рублей-то Я заработал, я и сратил, куда хотел Чего базарить-то зря Она тебе, наверное, резидовые велел купить Резидовые Сергей вовсю злился Валяйте лучше про папа Сколько он все же получает? Больше тебя Как эти сидят, курва, чужие деньги считают Сергей встал Больше делать, что ли, нечего? «А чего ты в бутылку лезешь?» «Сделал глупость, тебе сказали. И не надо так нервничать. Я и не нервничаю. Да чего ты за меня переживаешь-то? переживать переживатель нашелся. Хоть бы у него взаймы взял или что?» «Переживаю, потому что не могу спокойно на дураков смотреть. Мне их жалко. Жалко у пчелки в попке. Жалко ему». Еще немного позубатились и поехали домой. Дорогой Сергея канал механик. Они в одной машине ехали. Она тебе на что деньги-то давала? Спросил механик. без Безъехиста спросил, сочувствую. На что-нибудь другое? Сергей уважал механика, поэтому ругаться не стал. Ни на что, хватит об этом. Приехали в село к вечеру. Сергей ни с кем не подосвиданкался, не пошел со всеми вместе, отделился, пошел один. Домой. Клавдия и девочки вечеряли. «Чего это ты долго-то?» спросила Клавдия. «Я уж думала, с ночевкой там будете». «Пока получили, да пока на автобазу перевезли, да пока там их разделили по районам». «Пап, ничего не купил?» спросила дочь старшая, Груша. «Чего?» По дороге домой Сергей решил так. Если Клавка начнет косорочество, скажет «Донбасс» Лучше бы вместо этих сапожек пойду и брошу колодец Купил Трое повернулись к нему от стола Смотрели Так это купил было сказано, что стало ясно Не платок за 4 рубля купил муж, отец, не мясорубку Повернулись к нему, ждали Он в чемодане Сергей присел на стул, полез за папиросами Он так волновался, что заметил Пальцы трясутся Клавдия извлекла из чемодана коробку Из коробки вытянула сапожки При электрическом свете они были еще красивей Они прямо смеялись в коробке Дочери повскакивали из-за стола Заахали, заохали Точно мне, ченьки, батюшки мои Да кого это? Тебе кому? то что нетчики клавди съела на кровать кровать заскрипела городской сапожок смело полез на крепкую крестьянскую ногу и застрял сергей почувствовал боль не лезли глинниище не лесла какой размер то 38 -й? нет нет не лезли сергей встал хотел натистнуть «Нет, и размер ты мой! Вот где не лезут-то, голяшка! Да что же это за нога проклятая? О, погоди, надень-ка какой-нибудь э, чулок. Ты кого там, видишь?» «Да...» «Эх, да что же это за нога проклятая?» Возбуждение угасло. «Эх...» — загружалась Клавдия. Да что же это за нога? Сколько они? 65. Сергей закурил папироску. Ему показалось, что Клавдия не расслышала цену. 65 руб. был цената. Клавдия смотрела на сапожок, машинально поглаживала ладонью гладкое голенище. В глазах её на ресницах блестели слезы. Нет, она слышала цену. «Черт бы ее побрал доженьку сказала она. «Разок довелось, и то, эх, ма!» В сердце Сергея опять столкнулась непрошенная боль. Жалость, любовь, слегка забытая. Он тронул руку жены, поглаживающую сапожок. Пожал. Клавдия глянула на него. Встретились глазами. Клавдия смущенно усмехнулась, Тряхнула головой, как она делала когда-то, когда была молодой Как-то по-мужичьи озорно Простецкие, но с достоинством и гордо Ну, Груша, повезло тебе Она протянула сапожок дочери На-ка, примерь Доча растерялась Ну, ну, сказал Сергей И тоже тряхнул головой Десять хорошо кончишь, твои Клавдия... Засмеялась. Перед сном грядущим Сергей всегда присаживался на низенькую табуретку у кухонной двери, курил последнюю папироску. Присел и сегодня. Курил, думал, еще раз переживал сегодняшнюю покупку, постигал ее нечаянный, большой, как ему сейчас казалось, смысл. На душе было хорошо, но... Жалко, если бы сейчас что-нибудь спугнуло бы это хорошее состояние, эту редкую гостю минуту. Клавдия стелила в горницу постель. «Ну, иди!» — позвала она. Он нарочно не откликнулся. «Что дальше скажет?» «Сергуй!» — ласково позвала Клава. Сергей встал, загасил окурок и пошел в горницу. Улыбнулся сам себе, качнул головой, но не подумал так. Купил сапожки, она ласковая сделалась. Нет, не в сапожках дело, конечно. Дело в том, что... Ничего, хорошо. Василий Макарин Шукшин. Сапожки. Читал Джохангир Адулаев. 4 сентября 2023 год.